Большой успех имели расплодившиеся в огромном количестве юмористические листки, злобно и грубо высмеивавшие все, что вчера еще было дорого главному городу, во что все верили и чему поклонялись. Лидеры партии, руководители общественных течений и групп занялись сведением личных счетов и взаимной травлей, наблюдались всеобщая озлобленность, растерянность и духовная опустошенность.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 Общество любви к человеку устраивало пышные карнавальные шествия для борьбы с унынием. На огромных автомобилях, украшенных цветами и пестрыми декорациями, кривлялись клоуны, пели певцы и показывали фокусы акробаты.